сокрытую в каждом с кем встречался просто слушать ничего не значит ваня просто слушать и просто говорить это безделится если ты живешь словом произносимым другим тогда ты журналист а так репортер должен быть влюбчивым человеком понимаешь я потом долго тренировался перед зеркалом говорил с несуществующими собеседниками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 скрипучим, безнадежно-канцелярским голосом. «Сажать надо не его, а ваших комсомольских говорунов. Что ребятам во дворе делать? Ну что, спортплощадки нет? Нет. Подвалы пустые, пустые. Но танзал не-ни, запрещено инструкций В библиотеке интересные книги на дом не дают, да и очередь на них. Придет какой ваш ферт в жилете? Я и да, ребятам излагать о продовольственной программе или про то, как в мире капитала угнетают детский труд».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 Если сдадите дом по высшему качеству на день раньше срока, две тысячи ваши. Премию распределяйте сами. На десять дней раньше срока управились. Делите двадцать тысяч. Меня насмех. Это что ж, мы по тысяче можем премию получить? Если на месяц раньше обернетесь, по полторы. До ночи говорили. Не верили мне люди. Веру убить недолго, сколько ее раз у нас убивали. А вот восстанавливать каково. А все же подписали мы договор.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 в связи с назначением начальником Треста прибыть на беседу. К кому? К заместителю министра. К какому? Об этом я его не спросил. Почему? Да разве я думал, что через год во строк сяду? зная я прикуп жил бы в Сочи. Вот вы ставите вопрос, а я снова себя казню. Как же не ученым и закону? Отчего англичанин без юриста шага не ступит, а мы про кодекс вспоминаем? Лишь когда на нары сядем. Почему?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 «Кадровик есть кадровик. Что скажут, то проштымпелюет». «Вы хорошо знакомы с Рустемом Исламовичем Каримовым?» гринков насупился. «Тоже интересуетесь, сколько я ему давал в лапу? Следователь сулил снять с меня три года, если я дам ему такие показания». «Я бы сказал вам правду, Василий Пантелеич. Я стараюсь не лгать. Мозг утомляет. Мне очень симпатичен Каримов».